15. И этот недоумок еще ныл. На репетиции все так хорошо получалось. Нет, ну скажи мне, что у этих детей в головах вместо мозгов? Мы шли домой, Жюли и я, с Джулиусом на руках. Положив голову мне на грудь, он уткнулся носом мне под мышку, словно пытаясь отвязаться от собственного запаха. Он был сейчас не тяжелее кома пыли, скопившейся на каком-нибудь заброшенном чердаке но благоухал ничуть не меньше прежнего. В припадке его вывернуло наизнанку, очистив от всего, что оставалось в желудке, и что теперь покрывало пахучим панцирем смокинг Будьюфа. «Как твоя шея? Ты уверен, что все в порядке?» «Ты подумай! Заставил его играть эпилепсию, идиот! И этот ходушь дубина! Куда смотрел?» «Берегись!» — закричала Жюли. «Опять слишком поздно». Челюсть Джулиуса уже захлопнулась, на этот раз вцепившись мне в плечо. «О, Боже! Постой!» Жюли безуспешно попытался разжать Джулиусовой плоскогубцы. «Оставь», — сказал я. «Как это оставь?» Будьюв захотел придать мне солидности. Усилил подплечники. жмет, конечно, но до кожи не добрался. Потом я успокаивающе зашептал на ухо Джулиусу. «Ты на смокинг обозлился, да? Бесовские шмотки, хочешь сказать?» Ты прав, больше я это тряпье не надену, обещаю. Вернем его будюфу тот то он обрадуется, получив назад свой смокинг. Король пижонов. Сноб несчастный. Должно быть, это обещание утешило Джулиуса, потому что он решил все-таки отпустить мое плечо. Чтобы через каких-нибудь три минуты ополчиться теперь уже лацканы Все с той же мертвой хваткой. Я оторвал полоску черного шелка, оставив ее у него в зубах. «Думаю, это спазм», — решила Жили. «Спазм? Как и кота. Каждые три минуты он клацает зубами, вот и все. За последние несколько минут два раза уже. Мы засекли время. И точно. Через три минуты челюсти Джулиуса лязгнули, схватив пустоту. Каждые три минуты он, кусаясь, восставал на судьбу. А через тридцать секунд, как заведенный, ослаблял свою хватку. Нужно было только знать это». «Будем пользоваться им, как пробойником, чтобы делать новые дырки на твоем ремне, когда начнёте расти», — пошутил я. Как только мы поднялись в нашу комнату, я сразу подвесил гамак, в который мы всегда укладывали беднягу Джулиуса на время его приступов эпилепсии, и выдрузил его туда со всей осторожностью сапёра. «Нет ничего лучше гамака. Он обнимает все части тела сразу» объяснила мне жюли которая побывала в объятиях ни одного гамака прежде чем попасть в мои челюсти Джулиуса опять захлопнулись отмерив еще три минуты истекшего времени очень удобно когда варишь яйца в смятку сбросив с себя последние лохмотья остававшиеся от смокинга я будто вылез из шкуры собственной собаки бенджамен твое плечо хоть клыки не добрались до кожи плечо все почернело чёрный синяк с сизым отливом, совсем как пятно на хвосте у павлина. «Да, хватка у него, будь здоров». Я не встречал человека, который переносил бы физические страдания более стойко, чем Жюли. И в то же время она место себе не находит, стоит мне ненароком ушибиться и сделать себе бобо. Я привлек ее к себе. «Я иду в душ, а потом приготовим вместе какой-нибудь кускус и спокойно поедим, хорошо?» Она поцеловала меня в плечо. «Иди, я пока почту разберу». У Жули корреспонденция, как в министерстве, обстоятельная, не то что моя. Счета за газ, телефоны, квитанции, профсоюзные взносы. Словом, одни цифры. Я только включил краны холодной и горячей воды и подбирал нужную температуру, когда через полупрозрачное стекло душевой до меня донесся голос Жули: «Барнабе приезжает в воскресенье». «Барнабе?» «Барнабе, сын Матиаса, он должен приехать в это воскресенье и обещает нам какой-то сюрприз». «Что ты сделал с моим плечом, Джулиус? Теперь я даже голову не могу нормально вымыть. Я сделал погорячее, дожидаясь, когда потоки воды снимут чрезмерную боль и рассеют мои мстительные планы насчет этого кретина Жереми. Каково ему, бедняги, дожидаться сейчас моего возвращения под пристальным взглядом Терезы, сверлящим его затылок?» Нет ничего более угнетающего, чем отчитывать провинившегося ребенка, ожидающего, что его будут отчитывать. Помнится Клара, еще совсем кроха, высказал мне это одной фразой. «Хватит меня пилить, Бен. Ты же видишь, я уже плачу». Клара, моя сестричка, моя маленькая кларинетта, не расстающаяся со своим фотоаппаратом, искупительная вспышка которого выхватила из потока событий бешенство Джулиуса. Джулиус? «Надо подумать, что положить ему в пасть на то время, пока кризис не пройдет. А то при таком ритме он, если язык себе не откусит, то зубы сточит наверняка». «Да что толку? Если компостер будет пробивать каждые три минуты, за два-три месяца ему туда внутрь всякой дряни, как бюллетени в урну, по самую холку набьется. Надо будет соорудить ему специальную собачью капу. Ох уж этот Жереми! заставить эпилептика играть эпилепсию. А почему не рак обреченному или ярость буйно помешанному? Тоже мне постановщик-реалист. Черпаем в реальности полными пригоршнями, тащим мир за шиворот к зеркалу, ткнуть его носом в собственное отражение, а дальше хоть трава не расти. Бихевиорист фигов. Шоковая терапия. Так держать, маленький поганец. Дитя своего времени». Еще погорячее, вот так, сюда на плечо.